Их значение. В эти усобицы новгородская вечи получала значение, какого оно не имело при нормальном течении дел. В обычном порядке оно законодательствовало и частью наблюдало за ходом управления и суда, сменяло выбранных сановников, которыми было недовольно. В поземельной тяжбе, затянувшейся по вине судей, истец всегда мог взять свеча приставов, чтобы понудить суд решить дело в узаконенный срок. Но когда народ подозревал или видел со стороны выборных властей либо всего правящего класса замыслы или действия, казавшиеся ему преступными или опасными, тогда Вече, преобразуясь в Верховное судилище, получало не всенародный, а простонародный состав, становилось односторонним, представлял лишь одну торговую черную сторону во главе с боярами Демократической партии. Так как движение в таких случаях шло против наличных властей, то оно получало вид народного мятежа. Анархический его характер усиливался еще применением к политическим преступлениям, переживших свой смысл древних форм судопроизводства, сбрасывание с Волховского моста – было остатком старинного вида суда Божия, испытаний водой, а в грабеже боярских домов, вынуждавшим домовладельцев бежать из города, сказывала смутная память о древней казни за тяжкие преступления, которые в русской правде называется потоком и разграблением. Нельзя, конечно, назвать прочным общественный порядок, который приходится поддерживать средствами анархии, Но у новгородского веча мятеж был единственным средством сдерживать правительство, когда оно, по мнению народа, угрожало народному благу. К такому средству прибегал не один Новгород, как вам известно из истории средневековой Европы. Корень указанных недостатков новгородского политического строя и быта лежал не в природе вольной городской общины, А в условиях, которых могло и не быть. Доказательством этого может служить Псков. Прежде Пригород Новгорода, а с 14 века такой же вольный город, как и Новгород, Псков далеко не был его копией. Мимоходом отмечу его особенности, прежде чем закончу речь об его старшем брате.